Глава пятая. Рэльгор. Вельмер словно нарочно подзуживал Альву, вбивал гвозди в их отношения с Рэльгором. Иннак, который, в отличие от Эманора, всегда ославился каменной выдержкой в любой самой непростой ситуации, почему-то мгновенно вышел из себя. Совсем. Так, как не подобает ни высокородному змею, ни первому после Дельвера. Не уж тем более правителю Гордавии. Однако сейчас он ощущал себя вовсе не древним оборотнем, который разменял не одно тысячелетие, не мужчиной, у которого были сотни женщин лишь выбирай, только перебирай, к которому претендентки на отбор в очереди выстраивались, и не правителем одной из самых могущественных держав на трёх планетах. Он ощущал себя подростком. Нет, правда, прямо так и никак иначе. Словно опять гормоны бушуют. ударяют в голову и лишают контроля, связной мысли, способности сдерживать инстинкты. А инстинкты толкали Рельгора схватить Тельвина, сжать его в кольцах, смешать его внутренности в кашу и превратить его кости в щепки, убить соперника, забрать Нари. Вот что впелен инстинкты Нага. И он не мог ничего с собой сделать. Рельгор дрался будто в последний раз, словно от этого зависела его жизнь или, как минимум, жизнь его близких, его детей. И в принципе, так ведь оно и было. Нак после встречи с Истиной не может завести детей от другой, только от своей Нари, которая воротила от Рельгора нос, потому что справедливо считала, что Нак её жестоко предал, обманул и обидел. А Тельвин изо всех сил пестовал это вальвие, повторял, смаковал, пояснял, чтобы не забывала он ни на секунду и не давал Рельгору спуску. В какой-то момент Накс совсем потерял контроль. Он больше ничего не видел, не слышал и не воспринимал, кроме болезненного жгучего, неуправляемого желания убить, раз и навсегда покончить с Вельмером. Так воин на поле брани сражается до последнего вздоха, больше не оглядываясь на последствия для себя самого. Умрёт, взорвав себя вместе с противником. Что ж, неплохой исход. Прыгнет с врагом в пропасть, значит, так всем и надо. Главное уже не выжить, не уйти с поля брани здоровым, главное уничтожить врага. Перед глазами плыла кровавая пелена, в ушах барабанило сердце, в крови бурлил адреналин. Рольгор почти потерял себя в этом животном, абсолютно ненормальном, но до странности естественном ощущении: бить изо всех сил, сжимать, рвать, ломать, убивать, убивать, убивать. Вельмер тоже не отставал. Телвин был неплохим противником, впрочем, так и не сомневался. Всё-таки бета Райдана, такие вельмеры, как ректор, подле себя слабоков не держат. Однако король Гор наверняка стёр бы противников в порошок и вовсе не фигурально выражаясь, если бы в уши не ворвался рычащий бас Райдана де Ворла. А ну, прекратите. В конце концов, это вам не арена для боёв без правил, здесь вуц. Имейте уважение. Овы все, чего уставились, у вас нет занятий. Сейчас же проверю, кто должен быть на какой паре. И наказания последуют, не сомневайтесь. Если не хватает в жизни адреналина зрелищ буйства, ходите на всяческие поединки. В голове у Рольгора сразу же прояснилось. Толпа вокруг дерущихся стремительно расступалась. Райдан умел придать ускорение учащимся, преподавателям, сотрудникам вуза, даже не касаясь, одним лишь голосом. Здесь его даже побаивались. Наксуматошно искал взглядом Альву, но её нигде не было видно. Она исчезла, просто пропала. От этой мысли о дельтах окончательно пришёл в себя, прозрел и протрезвел, словно в ледяную воду с головой окунулся. Вспомнил, зачем ещё зашёл в этот вуз. Что хотел сделать, когда забежал провидать свою Нари и застукал её с Вельмером, попытался помешать ей пойти ужинать с Тельвином. В тот момент вторая причина посещения академии совершенно вылетела у Ральгора из головы. А ведь она была так важна, особенно для безопасности Нари. Колхары и его приспешники. Ральгор обругал себя несколькими грязными словами. Возможно, Нари и не останется с ним, но по крайней мере она должна остаться целой и невредимой. И никакие его собственнические инстинкты, страдания и переживания не могут быть важнее этого. Ральгор отпустил Тельвина, который рыча, обратился в человека и уже одевался. Этот ящер благоразумно разделся перед сменой постаси. Тогда как ослеплённый ревностью Ральгор даже не подумал, что после окажется нагим, нагом. Даже смешно звучит. Он поднял рубашку и закрутив её вокруг покрытых роговыми пластинами бёдер, обвязал рукава вокруг талии, посмотрел на Вельмера. Ещё поговорим. Не сдержался, пообещал. Несколько студентов зашушукались при тормозив в начале коридоров, но стоило Райдену сыркнуть на них, как ребята тут же исчезли. Следующий такой же осуждающий взгляд достался Рэльгору с Тельвином. Нар сделал вид, что ничего не заметил. Он император Гордавии, и Райден был хоть 100 раз ректором и 1000 раз альфа и Вельмеров, и ему не указ. Селвен кивнул своему вожаку, опустив голову, мол, понял и осознал. Но уходя, полоснул по рыльгуру таким взглядом, что стало ясно, разговор не окончен. Наг сжал кулаки и скрипнул зубами. Прежде чем ты хоть слово скажешь, замечу, что ваша академия прострафилась не меньше. Начал сударный на так Инак. Райден помотал головой и усмехнулся, дескать, претензия принята. Поговорим, скинул он чёрную бровь и кивнул в сторону лифта. Место ответтера Ильгор подошёл к ректору и с зевом прогнул его кабинет, прихватив с собой и Вельмера. Благо для высокородных обратний в АО закрытых дверей не было. Что императору мало развлечений на родине, решил потешить наш контингент. Что на тебя нашло, Рылгор? Ты же всегда был самым выдержанным и хладнокровным из обратний, что я знаю. Смеялся в карьер начал Райден и добавил контрольным выстрелом Я ещё понимаю, Эманор. Этот наг никогда не был спокойным и рассудительным. Вечно весь на эмоциях, вечно весь на порывах. Ещё задолго до встречи со Стеллой, но ты. Ты Адельтах поморщился. До боли в висках хотелось сказать, что Альва его нари и пусть этот выкормышь ящерицы, даже не думай тянуть к ней свои грязные лапы, но нельзя. Пока нельзя. Райдену Ральгор верил, почти как своим советникам. проверенным, защищавшим своего повелителя даже в момент покушения вместе с верными стражниками, готовым за него погибнуть в чреве взрывающегося Зева. Слухом насчет причины драки Нага с Вельмером, которые наверняка растекутся из АО, как ручьи после дождя, в Гордавии вряд ли поверят. А если бы лазутчики заговорщиков что-то увидели, наблюдали схватку Рельгора и Тельвина, Ренсвилл уже сообщил бы своему Дельтаху. Так что легенда с отбором пока в силе. И не стоит так сразу ее рушить, пока не разрушен весь план мятежников и не сметен вместе с создателями до основания. И все же сейчас Рель Гору просто повезло. Либо шпионы заговорщиков находились в другом корпусе, в АО их несколько десятков, не меньше, либо оказались слишком заняты. Второй раз Рель Гора выручает сама судьба. Но нельзя целиком полагаться на эту непостоянную девицу. Сегодня она тебя любит и боговолит, а завтра найдет другой объект для симпатии. Уж это за свои тысячелетия Рейльгор хорошенько усвоил. Теперь о Дельтах знал точно, информация из Академии уже утекает. Кто знает, где эта самая течь в огромной плотине, что защищает тайны вузовских оборотней от посягательств извне. Рейльгор помолчал, приводя дыхание в норму, и тоже рубанул, не церемонясь. Мгновенно сбавил градус уверенности и возмущения Райдена. Избил его спесь уже, если на чистоту. Да, решил потешить ваших предателей. Пусть увидит мою силу, а то мало ли. Вдруг они ещё не слишком хорошо меня знают. Шпионет, вынюхивает всё в коридорах твоей академии. А со мной фактически один из учредителей вуза знаком и плохо. Вот и познакомились. Судя по вытянувшемуся лицу ректора, удар достиг цели. Райден аж поморщился. А о, его детище. А болезнь своего ребенка любой родитель воспринимает остро и нервно. Предателей! Вельмер скинул кустистые брови. Ты хочешь сказать... Его голос сорвался, ректор замолк, прикусив губу. И Адельтах вновь пошел в наступление, чтобы Райден впредь знал свое место. Рельгор никогда не был высокомерным, ни разу не показывал другим, что он лучше, тем более по праву крови. Ведь это ещё ничего не решает. Кровь к крови, а честь честью. Он мятежники тоже высокородные, а трусы и мерзавцы те ещё. Но резкий выговор Райдана ударил Нага по живому и зацепил так, что Адельтах не сдержался. Дал Вельмеру понять, кто тут главный, намекнул, чтобы тот не нарывался. Хочу сказать, Рекнор Эльгор, очень даже хочу. Не прошло и суток с момента пожара в общежитии, а о нём уже знают в Гордавии. Значит, кто-то своевременно все докладывает, и этот кто-то окопался в А.О. Что ты на это скажешь, ректор? Какого колхара у тебя под носом окопалось очередное гнездо мятежников? А ты только и делаешь, что следишь за драками. Может, лучше займешься предателями? Не кажется тебе, что это важнее, нежели журить нас с Тельвином, как неразумных самцов-подростков? Ну, с паролем и глупость, это еще не самое страшное». А учитывая всё, что происходит в АО, это меньше твоя забота. Рейден помотал головой и рубанул руками по воздуху, будто уже казнил всех предателей. Скажу, что на сей раз всё зашло ещё дальше прежнего. Раньше предатели были только у вас и за границами академии. Мы же оставались оплотом трёх планет, островком спокойствия и перемирия. А теперь теперь и здесь поселилась измена. Плохо, Ральгор. Очень плохо. Гораздо хуже, чем все те подлянки, что устроили нам убийцы на Нантале во время вашего прошлого мятежа. Тогда это были акты извне, а теперь гниль поселилась внутри академии. Нужно выяснить, кто мог передать информацию. Думаю, не многим известно про пожар. Вот с них и следует начать. Прочешем всё и всех, заявил Райден, полыхнув гневным взглядом. «Я не потерплю стукачество в стенах моего вуза!» Главное вовремя всех вычислить и обезвредить. «Тогда у меня к тебе вопрос о Дельтах, Рельгор!» Вельмер вскинул голову так, что становилось ясно, вопрос определенно не из простых, и однозначно не из тех, на которые Дельтаху будет просто ответить. Рельгор вновь напрягся. «Что, если Райден о чем-то догадался? Что, если он уже знает про Альву?» И ладно он, может, уже в Академии догадываются о Наре, о Дельтахо. Может, Рельгор рано обрадовался, что Рэнсвилл не спешит с докладом о драке и о том, в чем причина потасовки. Слушаю. Как бы ни старался Рельгор говорить спокойно и выдержанно, в его голосе звучали непривычно нервные, дрожащие нотки. Райден вскинул бровь, но ничего не сказал. Скрестил руки на груди и выпалил. «Если предателем окажется твой подданный». И возможно даже высокородный. Должен ли я спрашивать твоего разрешения на то, чтобы совершить правосудие? И должен ли передавать тебе изменника для суда и следствия? Или могу как ректор сам разобраться с теми, кто позорит честное имя АО? Вельмер смотрел на Ральгор с вызовом. Ясное дело столкновение интересов. Райдан, ректор, здесь он царь и бог, а Ральгор в Гордавии первый после Дельвера. Наги, подчиненные Вельмера, но при этом еще и подданные Адельтаха. Рельгор задумался, прокручивая в голове варианты. Погладил пальцами подбородок. Нет, отдать ректору под суд изменников несложно, да и честно, если уж рассуждать здраво. Но не вызовет ли это очередную волну недовольства даже среди тех аристократов, что преданы сейчас императорской линии правления? Не увеличит ли это количество заговорщиков? не станет ли решающей вехой в войне Ральгора и знатных мятежников Адельтах нахмурился позволив предателям надеяться на правосудие в Гордавии он ставил авторитет Райдена под вопрос и тем самым подрывал не только уважение к ректору АО среди его служащих преподавателей учащихся не просто демонстрировал что высшие кланы оборотных опять начали спорить с основателем вуза кто тут главнее этим он по факту рушил всё что так долго выстраивал Райден в академии подмывал уверенность местных в том, что здесь они всегда найдут убежище и последнее справедливое правосудие, если у себя на родине их не добились. А эти вещи всегда казались незыблемыми для каждого жителя трёх планет. АО была нейтральной, ни не под властью никому территории. В кварталах преподавателей и студентов на территории разных держав, в том числе и в Гордавии, всегда действовали правила и законы Академии, а не той страны, где расположен квартал. И все это может в раз рухнуть, погребая под обломками достижения многих лет. Равноправие между разными видами оборотней, защиту преподавателей, студентов и служащих в кварталах, принадлежащих АО. И это будут только цветочки. Ведь именно ректор отвечал за порядки в кварталах разных рас, что окружали Академию и тянулись до самих государств оборотней. именно Райдан, гарант безопасности существа любой расы, тут и как следствие там. Но Рельгор, гарант правосудия для нагов, так сказать, высшая инстанция, тот, к кому также апеллировали в любом самом крайнем случае. В гортах. В этой точке интересы повелителя Вуза и повелителя змеев вступали в конфликт. И Рельгор сейчас как никогда понимал, чем это грозило ему лично. Если авторитет Райдана пошатнётся, всё Альва даже здесь окажется под ударом. Его Нари окажется под угрозой. Опять, опять Рель-Гору нужно выбирать между Гордавией и Альвой. Но выбор всегда только один. Чем бы это все не закончилось? Пусть даже гибелью самого Адель-Таха. Хотя есть и промежуточное решение. По принципу и вашим, и нашим. Адель-Тах криво усмехнулся, и Райден вновь удивленно заломил бровь. Кивнул Нагу, предлагая все объяснить. ты можешь вершить правосудие, но пригласи меня на разборки. Так мы соблюдём все интересы. Мы будем решать вместе, и никто не сможет ни к кому апеллировать. Ректор кивнул и слабо оскалился, оценил и сомнения Нага, и его идею, и вашим и нашим. Хорошо. Сегодня же займёмся поисками предателей. Имейте в виду, изменники Гордавии очень часто обращаются за помощью к каменным драконам Эльдии. Эти сельвенты давно хотят вернуть себе приграничные территории, завоеванные у них нагами около четырех тысяч лет назад. Напрямую воевать с нами они не решаются, но не упускают случая вклиниться в любой конфликт в Гордавии, и всегда с одной только целью. Хорошо. Присмотримся ко всем сельвентам, которые могли хоть как-то быть причастными к утечке сведений из общежития. Надеюсь. Выдохнул Рельгор. Райден прищурился и присел на край стола. «Сам как думаешь? Насколько сейчас все серьезно?» Ректор явно был озадачен происходящим. Еще никогда в АО не случалась утечка информации. Всякое было, диверсии, драки и прочее. Но только не наушничество в стенах вуза. Вельмер выглядел так, словно ему на хвост наступили. «Не мудрено, АО, детище Райдена!» Он бессменный ректор здесь уже почти полторы тысячи лет, а ОО и Деворл как одно целое. Плохо Академии не по себе и самому Райдену. Надеюсь, что не настолько серьезно, пожал плечами Рельгор. Мятежники получили какие-то слухи. По сути, лишь отголоски информации. К тому же сведения были неполными. Во время пожара я пытался помочь Альве совладать с огненным даром. Сам знаешь, высокородные наги, как никто, умеют с ним управляться. Но об этом никто не пронюхал. Надеюсь, что мятежники не проникли особенно глубоко, глухо произнёс Райдан. До встречи. Ирэлгор ушёл зевом раньше, чем ректор вспомнил, что собирался ещё пожурить Нага за драку. Вот пусть со своими бетой и разбирается. Самое время поставить этого выскочку на место. Может, он и не подчиняется учредителям АО в свободное время, но он определённо обязан выполнять приказы своего альфы. В любую минуту своей колхаровой жизни. Жаль, что Рельгор не мог сообщить Райдену, что Альва его истинная пара. Тогда ректор наверняка запретил бы Тельвину нагло молочиться за землянкой. Потребовал бы оставить ее в покое и обращаться только как с подопечной. Приходилось терпеть, сдерживаться, ждать, что произойдет дальше. И это оказалось куда сложнее, чем ожидать скорого покушения. Даже не имея точной уверенности, что новая система безопасности сработает как надо и выручит. Не зная наверняка, выжили ли, Адель так жутко хотел сейчас остаться один, выплеснуть свой гнев и это сосущее, болезненное ощущение безысходности, которое рвало изнутри, как проглоченная бомба, как яд, который ты выпил, и вот уже прислушиваешься к результату, чувствуешь, как мерзкая отрава медленно разъедает внутренности и ничего не способен поделать. Хотел отыграться на мебели, стенах, на чем угодно, чтобы хоть ненадолго забыться. Вдали от посторонних глаз и ушей. Пока никого нет рядом и не нужно держать лицо. Но и этого сегодня Рель-Гору судьба, увы, не позволила. Кажется, на данный момент ее щедрость была исчерпана. И уже ничего не осталось. Ни гроша. Ни капельки. «Приветствую», — раздался из тишины кабинета императора такой знакомый ему голос. Нам надо поговорить. Альва. Всё вокруг было голубым. Диван-уголок возле огромного стола, сам стол, стулья и тяжёлые бархатные занавески. Пол, стены и сводчатый потолок. Нас состелы встретила целая шеринга слуг в белых набедренных повязках. На женщинах в змеях были ещё и миниатюрные лифы того же цвета. Мужчины-змеи оказались просто голыми по пояс. Наги выглядели мускулистыми и подтянутыми, а ноги не жилистыми, однако достаточно стройными. Я бы назвала их самыми привлекательными среди оборотниц, не считая лисиц. Не зря в мифологии наги всегда соблазнители. Что женщины, что мужчины. Они манили, привлекали и завораживали. «У нас гости?» Раздался сзади мелодичный мужской голос чуть более высокий, чем у Рельгора, но чем-то очень похожий на императорский. Привет, любимый! Это новая попаданка Альва. Стелла крутанулась на пятках и почти сразу оказалась в объятиях Нага, практически так же идеально сложенного, как и Рельгор, одновременно мускулистого, мощного и очень поджарого, с ярко-изумрудными глазами и более светлым, чем у Адельтаха, змеиным хвостом. И его длинные золотисто-русые волосы были забраны в множество кос, переплетённых между собой в причудливый узор. Эмонор дельмарх пару минут не отрывался от жены, целовал её словно после бесконечно долгой разлуки, прижимал, будто едва не потерял. И лишь потом счастливая пара наконец-то развернулась в мою сторону. Я так понимаю, спасительница императора. Заломил белокурую бровь Эмонор И я в этом не виновата. Я притворно вскинула руки в жесте сдаюсь. Это он и его сановники, стражники и кто там ещё рухнули на мой несчастный участок буквально с неба. Я столько голых мужиков не видела с тех пор, как возле голубых озёр сгорела баня на колёсах. Правду сказать, тогда голые мужики были более волосатыми, менее хорошо сложёнными и знали гораздо больше русских матерных слов. «Даже некоторым ещё меня поучили». «Голубых озёр?» – хохотнув, уточнил у жены Эманор. «Это у нас в городе достопримечательность такая. Там вода круглогодичная, четыре градуса». «М -м, «А в этих озёрах пытают?» – уточнил Нак. «Естественно! Силу воли и стойкость к морозам!» – ответила я за Стеллу. «Справедливости ради потом-то греются в бане!» – утешила поражённого мужа землячка. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». потому что 낙 даже слегка подвис от наших с ней откровений и воспоминаний. Никогда не пойму загадочные русские развлечения, признал Симонор. Русские попаданки получают удовольствие от того, что многие сочли бы пыткой. Например, заставляя своих мужчин томиться от неудовлетворённости. Судя по лицу Иманора, он пережил это не один раз и вполне осознал, насколько коварны наши женщины в волшебных мирах. доводят мужиков до кондиции, когда в голове только гормоны, а в теле сплошное семя. Уже даже крови почти не осталось. И в невменяемом состоянии тащат к алтарю. Стелла подмигнула. Мол, да, Эманор познал это всё на своей наговской шкуре. Дорогой, я бы очень хотела поужинать вдвоём с Альвой, если ты не возражаешь. У нас есть женские разговоры. Это те, после которых у мужчин постоянная икота. Ибо их упоминают миллионы раз, уточнила Манор. Как там у вас говорится? Перемывают все кости? Зато после них у мужчин страстные ночи любви столько раз, сколько смогут. Стелла ласково погладила мужа по плечу, и с минуты тот смотрел на неё, не отрываясь, как на собственное эксклюзивное чудо света. Только сглатывал и держал за руку, словно никак не мог расстаться с любимой. и было в этом что-то такое романтичное, трогательное, милое, что я сглотнула горечь во рту и тихо вздохнула. А следом я вздохнула уже по другому поводу. Ох-хо-хо, ох, плакал наш откровенный разговор с землячкой. Этот Нак, похоже, и так слишком надолго её отпустил. А это значит, что полноценные и раскрепощённые беседы не выйдет. Да и вряд ли получится откровенно обсудить Рельгора В присутствии его ближайшего родственника плакали мои планы на этот счёт. Ну да ладно, хотя бы поужинаю в приятном обществе влюблённой пары. Эти двое буквально светились рядом друг с другом. Казалось, они и правда две половинки одного целого, как половинки любовных колонн сердечек. Красивые, каждый по-своему, но только вместе по-настоящему прекрасные. Я скучал Подтверждая мою догадку, произнес Эмманор. «А ты хочешь меня отослать? Это жестоко, Стелла. Я тебя целый день не видел». Он был искренне возмущен, даже чуть поджал губы и выглядел сейчас как ребенок, которому мама обещала на Новый год велосипед, а подарила новые носки. «Ну правда, именно так». Землячка снова прильнула к мужу и, встав на цыпочки, сама его поцеловала. Какое-то время чудилось, что, Я на страницах романа в жанре фэнтези про страстных и необузданных оборотней, которые света белого без пары не видят». Эмманур притянул жену, прикрыл глаза и выглядел в точности так же, как герои романтических книг про двусущих, что обнимают своих женщин, полностью поглощенным ее близостью, совершенно безучастным ко всему вокруг, абсолютно и целиком принадлежащим Стелле. от белокурой макушки до кончика змеиного хвоста. Я смотрела и даже немного завидовала землячке. Наверное, надо быть особенной, чтобы стать настолько единственной. Хотелось бы, чтобы и меня так полюбили, чтобы во мне так нуждались, чтобы меня так не хотели никуда отпускать, хотя мы не виделись всего-то с утра. Чтобы даже пара часов разлуки казалась мужчине самым страшным испытанием в жизни. Именно так и Манор и выглядел, когда жена отстранилась от него, будто его сильно ранили. Губы Нага вытянулись в жёсткую полоску, и он даже чуть подался вперёд, словно собирался догнать свою Нари, пленить и не позволять отцело от себя никуда. Дальше их собственные кровати. Я мысленно попрощалась с нашим состеллой, потенциальным междусобойчиком и девчачьим разговором тета-тет. -тет. Ну что ж, Они муж и жена и не обязаны ради меня ломать свой приятный вечер. Тем более, что я ещё даже и не друг. Так, залётная попаданка. Если уж по-честному, я должна благодарить уже за приглашение в гости, за то, что Стелла увела меня от тех двух бойцовских петухов. Чёрт. Надеюсь, Рельгор не пострадал. Я жутко не хотела волноваться за этого гада, но всё равно за него жутко волновалась. Внезапно Айманур чуть улыбнулся. Так, скорее дёрнул уголками губ и сказал то, что я совсем не ожидала услышать. Хорошо, у меня есть пара дел в городе. А потом поужинаю у родственника. Подмигнул жене и пропал. Стоило ему уйти зевом, как Стелла приказала слугам: "Накройте нам стол, как я люблю. Сарку на юле и обычный листовой райл". Я только хлопала ресницами. пока землячка перечисляла. Слуги ринулись к дверям исполнять поручения. Стелла потянула меня к столу, сама села напротив и пояснила. «Сарку — это нечто вроде спагетти с морепродуктами и сырным соусом. Очень вкусно, поверь на слово. На Йоли — мясо на шпажках, а Райл — это чай». Я даже выдохнула, и землячка усмехнулась. Я еще не настолько ассимилировала, чтобы кормить соотечественницу блюдами кухни нагов, совершенно не похожими на наши. Спустя недолгое время мы с удовольствием уплетали местные спагетти и общались почти как подруги. Мне очень понравилась Стелла, совершенно без замашек высокородной дамы. Душевная, простая в общении и очень милая». А главное, она абсолютно не походила на классическую попаданку, какими их рисовали во многих романах. Не задирала нозд до потолка, не ругалась, как мужики на конюшне. Была она редкостёй умной и образованной, ну прямо полный разрыв шаблона. Сначала ректор магической академии, который никогда не встречался со студентками, чтобы показать им свои кубики пресса. А теперь попаданка которая не сражала местных мужиков матом и магией и даже закончила больше десяти классов. Вот и читай после этого все книги фэнтези подряд. Нет, у них там явно что-то недоработано. Может, и не у всех, но таких немало. Сарку стала бы блюдом дня в любом земном итальянском ресторане. Куда там столовской пищи из АО? По сравнению со здешней, она оказалась просто подошвой. Пухлые креветки таили во рту, нежные улитки придавали блюду пикантного вкуса, как и пряный соус с тягучим сыром. Какие-то ещё моллюски делали сарку необычайно сытным и приятным. Так они реально упали на твой участок голыми? смеялась Телла. Ага, прикинь. Выхожу я на улицу, а там град из обнажённых мужиков, достойных страниц журналов. А может, даже и лучше. А потом «Ммм, mm. Рельгор меня поцеловал, так, как будто даже не понимая, как без меня жил, и потом еще много раз так целовал». Во рту вновь появилась горечь, и я запила ее чаем. Неприятно, а еще как. Он меня просто использовал, а я-то растаяла, размечталась о том, как стану женой императора. Даже не столько императора, сколько Рельгора, этого мужчины, что так волновал. заставлял сердце биться быстрее. О том, как мы с ним. Вот дура, дура, несчастная дура, начитавшаяся романтических бредней от авторов любовного фэнтези. О том, как уботне едва лишь завидев пару, понимают: вот она, и уже не отпускают. Дебиваются, осуждают, жаждут о том, как они одержимы возлюбленной. И вообразила, что я главная героиня, а я всего лишь так Второстепенная сошка в длинных переплетениях сюжета романа Арельголи тельрах. Стелла чуть наклонила голову и задумчиво накручивала локон на палец, словно выпала из времени и пространства и что-то такое там вспоминала. Казалось, я вызвала у неё приступ ностальгии или чего-то ещё очень похожего. Я напряжённо ждала ответа от землячки и почему-то ужасно хотела, чтобы она опровергла мои домыслы. хотя отлично знала, что это невозможно. И утешения тут неуместны, они ведут лишь к дурацким надеждам, которым не суждено сбыться. Я и сама не понимала, почему так расстроилась из-за малознакомого мужика. Ну, видела я его голым и что? Ну да, он оснащён природой, куда лучше всех кого мне доводилось встречать, даже на экранах телевизоров, в интернете, да где угодно. И что теперь? «Ну да, целуется он лучше всех, с кем мне доводилось целоваться. И что в нем такого особенного, чтобы после суток общения я убивалась из-за того, что Рель Гор мне не пара?» Стелла даже жевать перестала. Смотрела то ли на меня, а то ли сквозь меня. Молчала, только лишь сглатывала и прокручивала пальцами бокал с соком. В зале воцарилась звенящая тишина. Я почему-то вся сосредоточилась на землячке, будто она могла сказать нечто крайне важное. Собиралась сказать нечто архиважное для меня. Наконец, тень отовисла и произнесла: "Честно говоря, всё это очень и очень странно. Обычно наги реагируют так на пару, а члены императорского клана способны почувствовать истинную пару почти сразу же. Не все, конечно, Но если учесть, что сегодня Рельгор дрался за тебя с нашим вузовским Казановой, ерунда, отмахнулась я. Он едва вернулся целым и невредимым в ваш мир, как устроил отбор. Значит, я точно не на рид для Рельгора. Казановой? Я вдруг поняла, что совсем забыла о втором герое дня, Тельвине Соле, в Эльмерии, которого и сам Рельгор упрекал в слишком уж фривольном отношении к женщинам. Стелла покачала головой. Я бы посоветовала тебе не делать пока далеко идущих выводов. По времени. Я постараюсь всё разузнать. Тут что-то не то. Во-первых, Рейльгорн не собирался объявлять отбор, насколько я знаю. А Явиль мощная дама, жена одного из самых влиятельных нагов. Первая после Дельвера. Значит, решение было спонтанным. А такие вещи, если это не стратегический ход, императоры обдумывают заранее. Во всяком случае, Адель Тахи нагов Во-вторых, Рельгор слишком много внимания уделяет твоей скромной персоне. Что бы думать, что ты ему безразлична? Не похоже. Ну, прямо совсем не похоже. Ну да. Он жаждет меня по Иметь, вспылила я. Слишком громкая реплика пронеслась по залу, и Стелла покачала головой. Потише. Здесь у стен есть уши. Кто знает, какие технологии используют заговорщики? Так да лучше расскажи про Тельвина. Он действительно такой бабник? Расскажу. Но для начала задавай вопросы про нагов. Традиции, обычаи, правила. Это я могу рассказывать без утайки. Ведь тебе так или иначе нужно осваивать культуру и правила оборотней. Не знаю почему, но предложение заняло все мои мысли. И вместо того, чтобы начать с нейтральных вопросов, действительно ли наги не могут заняться сексом ни с кем, кроме своей пары? На самом ли деле, сейчас высокородные измеи вправе выбирать себе жену из любого сословия и любой расы, причём без одобрения советников императора. И я рубанула: "А можно как-то проверить на рит и для нага, или же нет?" Стелла вновь склонила голову и усмехнулась. "А ты умеешь задавать правильные вопросы, соотечественница?" Я повела плечами. "Да, умею. И ещё бы уметь не поддаваться на шарм" всяких там змеев искусителей, которые собираются жениться на другой. Вообще цены бы мне не было. Есть много примет, что Нак встретил Нари, много. Однако, если честно, я не знаю, как использовать их для проверки. А задача наответила Стелла. Например, скинула я бровь. Говори. Одна голова хорошо, а две мутант. А мутанты созданы, чтобы мыслить нестандартно. Стелла усмехнулась старой земной шутке. «Ну вот смотри, Нагов обычно тянет к паре с неодолимой силой. Они дня не могут без нее прожить, но способны и отказаться общаться с Нари, если думают, что ей так лучше. Вообще это самые упрямые и твердолобые мужики на свете. Как что-то себе там решат, туши свет!» Я усмехнулась. Кажется, путь Стеллы и Монора друг к другу тоже не был простым, и усыпанным розами. Терновника и крапивы, там, похоже, было куда больше. Да. Я всё это пережила с Иманором. Уловила землячка ход моих мыслей. Видимо, у меня всё было прямо на лице написано. Он несколько раз пытался от меня отказаться, считая, что так для меня лучше. И тебя не спросил. Не а, зачем? Альфа-самцы всё решают по-своему. Ну, мы все знаем. Хорошая женщина и из мужчины может сделать человека. Думаю, и из не человека тоже. Видела вас вместе, и, по-моему, у вас всё просто замечательно. Фут-фут-фу, чтобы не сглазить. Сейчас, да. Улыбка Стеллы стала лучистой, ясной. Но мы долго к этому шли. Уж поверь. Так что насчёт проверок? Хмм. Mm. Стелла поставила бокал на стол. Ну вот смотри, Кроме жажды общения, она к не может заняться сексом ни с кем другим, кроме своего Инари. Его прямо выворачивает, натурально. На другого не встанет даже. В точку. Совсем-совсем? Как-то даже не верилось. Абсолютно. Другие в сексуальном смысле становятся даже противными. Правда? Сама проверяла. М да. Это я вряд ли смогу проверить. Ярль Гору явно не противна ещё как. Но это ещё не значит, что я его нари. А насчёт других, как я это смогу увидеть? Пробраться к нему в спальню и спрятаться под кроватью, ждать, пока приведёт другую, чтобы удовлетворить естественные мужские потребности? Фу, нет, не вариант. Стелла почесала затылок и снова будто ненадолго отключилась. Задумалась, глядя то ли на меня, а то ли сквозь меня. Однако уже спустя несколько секунд она подняла указательный палец и заявила: "Я знаю, как мы его проверим, и почти уверена, что у меня всё получится. В конце концов, я ведь жена Иманора. Ко мне прислушиваются. Меня уважают". Думаю, мы скоро всё выясним.